И нашел. Примерно в двух милях по пути в городу, увидев возле небольшой фермы «Шевроленова» с табличкой «Продается», заехали туда, хозяин был дома, жирели расплатился с таксистом и уплатил наличными за нову. За дополнительные 20 долларов хозяин, молодой мужик, у которого в голове было больше в шее, чем очков коэффициента интеллекта «Айку», согласился оставить номерной знак штата Мэн, удовлетворившись обещанием Дженелли прислать ему знак через неделю. «Я, может, даже так и сделаю», — сказал Дженелли. «Если мы выживем». Билли бросил на него быстрый взгляд, но Дженелли уже продолжал свой рассказ. Он поехал дальше в сторону бархарбора Объезжая город стороной, направился по шоссе 37А, туда, где находился цыганский табор. По пути задержался и позвонил человеку, которого для Билли назвал коллегой по бизнесу. Попросил коллегу находиться в определенной телефонной будке в Нью-Йорке точно в 12.30. Этой телефонной будкой Джиннелли часто пользовался и, благодаря своим связям, позаботился, чтобы телефон там всегда был исправен. Проехав мимо табра заметил признаки активности, развернулся на шоссе в миле от того места и поехал обратно. Из табора вела проселочная дорога, и Джинелли увидел, что по ней из лагеря цыган к шоссе 37А едет автомобиль. porsche turbo сказал Джинелли, — «игрушка для богачей с наклейкой университета Брауна». На переднем сиденье было двое парней, на заднем еще трое. Я подождал их, спросил того, что за рулем есть ли там цыганский табор, как говорят. Они ответили, что есть, но если я хочу погадать, мне не повезло. Эти ребята сами хотели того же, но их попросили вон. Цыгане сматывали удочки. После истории с псами меня это и не удивило. Поехал обратно к бар подкатил заправочной станции это новое жретом горючее. Ты не поверишь, как, Уильям. Выпил бутылку коки и слегка перекусил. Джанелли позвонил коллеге по бизнесу и договорился о встрече с ним в аэропорту Бар-Харбора в пять часов вечера. Потом оставил машину на платной стоянке и прогулялся в поисках человек Какого человека, спросил Билли. Человека терпеливо пояснил Джиннелли, словно говоря, с идиотом. Таких мужиков, Уильям, всегда разглядишь, если присмотришься. Он вроде бы такой же, как все прочие летние бездельники. Кажется, может покатать тебя на яхте своего папаша или, скажем, подбросить десяток граммов хорошего кокаина. В любой момент может рвануть в другой город на своем самолете. Но он не такой какати. Есть два способа узнать такого человека. По обуви. У таких мужиков туфли паршивые, не первый класс, хотя и начищены до блеска. А во-вторых, взгляни им в глаза. Солнечных очков Ferrari они не носят. Их глаза всегда разглядишь. Это у них такая скромная, ненавязчивая самореклама. Их в говорят тебе, откуда следующая жратва придет? Кто угостит травкой? Где тот парень, которого я мечтал встретить, когда приехал сюда? Ты понял, кого я имею в виду? Кажется, да. Чаще всего в глазах говорят, на чем бы подзаработать. Как там в Волк Оркарде дед называл этих артистов? Вродячие бизнесмены... «Бродячие торговцы». «Во, именно!» Глаза Джанели загорелись. «Бродячий бизнес. Отлично!» Я искал человека, готового на такой бизнес. Эти ребята в курортных городах фланируют, как проститутки в поисках клиента. Дальше их дел у них почти не бывает. Они все время на ходу и, в общем, толковые. Только обувь у них не та, понимаешь?» Рубашечки неплохие, плащики от пола стерта, джинсы в порядке. посмотришь на корочки, и они тебе словно говорят, «К вашим услугам могу выполнить дело».